Глава третья, Сара Морган. Я тружусь над материалами дела. Бумаги перемещаются и падают, как снег от только что сошитшей лавины. Я планировала зайти в офис всего на несколько часов, чтобы подготовиться к следующей неделе. Но сейчас допиваю кофе, приготовленный 12 часов назад. На нём плавают масляные круги, напоминающие о его возрасте. Мой угловой офис находится на 14 этаже, который настолько высок, насколько можно подняться в Вашингтоне, не выставляя фала свыше, чем у мистера Вашингтона. В нём окна от пола до потолка, он один из самых больших фирм, и никто не стал бы оспаривать то, почему мне его дали. На моём счету несколько громких выигранных дел. Среди всех здешних адвокатов я больше чем заслужила своё место в качестве партнёра в компании «Уиллисон и Морган». Кончиками пальцев потирая лоб, медленно массируя виски, словно пытаясь вернуть, «Состояние покоя и стабильности». Снимаю очки для чтения и бросаю их на стол, чтобы выразить своё разочарование. Часы на моём телефоне показывают 20 часов 4 минуты. Изо рта вырывается раздражённый выдох, чтобы дать понять несуществующей аудитории, насколько я обременена делами. Отправляю короткое сообщение Адаму. «Извини, я действительно хотела быть с тобой сегодня. Скучаю по тебе». Бросаю телефон обратно на стол. Схватив вилку с верхней части пенопластового контейнера, вонзаю её в китайскую еду, которая пролежала несколько часов. Быстро прожёвываю пару кусочков, затем выкидываю всё оставшееся в мусорное ведро. Мои волосы собраны в пучок на затылке, каждая прядь идеально уложена, хотя я работала последние 13 часов. Поправляю свою дорогую блузку и отряхиваю шиту на заказ юбку, разбирая документы на столе. Они находятся в полном беспорядке. Это нетипично для того, кто живёт своей жизнью. Учитывая даты суда и показаний, нависающие надо мной, придётся немного повозиться. Я смотрю в окна своего офиса, любуясь огнями города, машинами, движущимися в унисон, людьми, гуляющими и наслаждающимися последними часами выходных. «Энн, ты ещё здесь?» — кричу я. Дверь кабинета открывается, и моя милая помощница просовывает голову внутрь. Это миниатюрная женщина с русыми волосами до плеч, и хотя у мужчин не кружится голова при виде неё, она довольно миленькая. Энн выжидающе смотрит и улыбается. Она всегда готова помочь и стремится угодить. Для неё не редкость приступать к работе, как только она видит, что я отправляю электронные письма. «Да, миссис Морган». Я опускаю руки на стол и сочувственно улыбаюсь ей. «Сколько раз я должна тебе повторять? Я работаю до смешного долга. Но это не значит, что и тебе тоже так надо. И что это за миссис Морган?» «Извините, миссис», — начинает Энн и замолкает, когда я поднимаю руку, встаю и подхожу к ней. «В офисе есть плюшевый ковёр, который я выбрала сама, потому что он невероятно мягкий. Я позаботилась о том, чтобы украсить офис так, чтобы в нём чувствовался домашний уют, плюшевым диваном и креслом, журнальным столиком, подушками, книжным шкафом, набитым книгами как для работы, так и для удовольствия, и красивыми произведениями искусства на стенах. Этот офис — мой дом вдали от дома, так как за последние восемь лет я провела здесь больше времени, чем в своём настоящем доме. Я даже купила беговую дорожку, которая стоит в том углу, где из окна виден памятник Вашингтону. Подхожу к Энн и кладу руку ей на плечо. «Ты работаешь со мной уже пять лет. Мы ужинаем вместе каждую пятницу и иногда выпиваем после работы. Ты путешествуешь со мной по делам. Ты бывала в моём доме бесчисленное количество раз. В первую очередь ты моя подруга, а во вторую моя сотрудница. Пожалуйста, ради всего святого. Никогда больше не называй меня миссис Морган». Энн качает головой и улыбается. Затем проскальзывает мимо и плюхается на диван, вздыхая с облегчением. «Фух, прости. Я выполняю двойную работу для Боба с тех пор, как уволился его последний помощник. Он требует, чтобы я называла его мистер Миллер. Это просто вошло в привычку». Я сажусь рядом и кладу босые ноги на кофейный столик. Выдыхаю и распускаю волосы. Энн сбрасывает каблуки и тоже кладёт ноги на стол. Мы смотрим друг на друга с солидарностью и пониманием. Мы отличаемся почти во всём, но в сущности мы одно и то же. Две женщины, пытающиеся пробиться в мужской мир. Мы работаем в два раза усерднее, чем наши коллеги-мужчины, чтобы опередить их всего на дюйм. Это потому, что мистер Миллер мудак. Я позабочусь о том, чтобы к концу недели у него был новый помощник. А если следующий будет плохо работать, я позабочусь о том, чтобы он Тоже не работал здесь. Я говорю со смехом, но совершенно серьёзно. Боб — достойный адвокат, но у него огромное эго, и он не уважает никого, кроме тех, у кого больше денег или власти, чем у него. Спасибо, Сара. Ты слишком добра ко мне. Нет. Это ты слишком добра ко мне. Ты знаешь, кто ни для кого не слишком хорош? Спрашивает Энн. Кто? Боб. Мы смеёмся, и это приятно. Я всегда погружаюсь головой в материалы дела и скучаю по простому времяпрепровождению без груза мира на моих плечах или чьей-то жизни и будущего в моих руках. Я хотела показать тебе кое-что. эн открывает приложение для фотографий и несколько раз проводит пальцем по экрану. Я беру у неё телефон и смотрю на фотографии. Мужчина, переходящий улицу. Женщина, поднимающаяся по ступенькам мемориала Линкольну. Сокол, низкопарящий над озером. Ребёнок, смотрящий вверх у памятника Вашингтону. «Они прекрасны, Энн. У тебя потрясающие ракурсы». «Спасибо. Это моё маленькое хобби». «Это должно быть больше, чем хобби. Ты очень талантлива». Она краснеет, её губы плотно сжимаются. Мой телефон вибрирует. Я встаю и иду к своему столу, быстро отправляя Адаму ответное сообщение. Я скучаю по нему. Я скучаю по нашему общению. Мы обмениваемся ещё несколькими сообщениями, и когда я узнаю, что он вернётся поздно, всё решено. Давай сходим куда-нибудь выпить. Уверена? Ты же должна выступить с заключительным заявлением завтра утром. Я вижу надежду в её глазах с точки зрения подруги, которая хочет для меня лучшего, и беспокойство с позиции сотрудника, который тоже хочет для меня лучшего. Да. совершенно уверена. Эн хлопает в ладоши. Я вызову нам такси. Она встаёт, снова надевает туфли на каблуках, и идёт к двери моего кабинета пружинящей походкой.